ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ Липа не знала, сколько простояла вот так, тесно прижавшись к Виктору, дрожа всем телом и безмолвно рыдая. Он поглаживал ее по спине, успокаивая, хотя его движения выходили рваными, нервными. Всхлипы, причитания и вздохи липы по-прежнему таяли в пространстве, не достигнув слуха. — Как? Почему? За что? Это реально? Нереально! Где Ира? Как бы ни терзал липу последний вопрос, Сил повернуться и посмотреть на жуткое побоище не хватало. Потому как Виктор немного разжал хватку, обмяк и легко оперся подбородком на ее макушку, она поняла, что смотреть больше не на что. Все закончилось. Но как именно? Что с Ириной? Ее тоже? Как гадать стало невыносимо, Липа крепко изо всех сил обняла Виктора, а потом резко отстранилась. Взяла его за руку и, глядя только под ноги, поспешила прочь от страшного окна. Коридор вился дальше, изгибаясь и петляя. Над головой упрямо держали мечи застывшие муравьиные рыцари в сияющих доспехах. «Как они активируются? Успеем ли пройти весь этот кошмар, прежде чем они нас пошинкуют?» Снова хаос вопросов и ни одного ответа. Лишь шаги их учащались с каждым пройденным метром. Казалось, что вот уже в следующий миг мясорубка вновь придет в движение. Липа и Виктор сорвались на бег, по молчаливому согласию, стремясь быстрее проскочить на над ними, в прямом смысле слова, угрозу. У Липы закололо в правом боку, когда, наконец, коридор закончился глухой стеной с двумя посеребренными дверями. «Кладбище и солярий» — так гласили, висевшие на них вычурные, инкрустированные стразами таблички. Поддавшись наитию или просто выбрав из двух зол, так или иначе, Липа взялась за витеватую ручку и толкнула дверь, предлагающую позагорать. Первое, что послышалось, — скрип несмазанных петель. Звук разлился блаженством в адской тишине и словно разорвал незримый вакуум. — Липа, слышишь меня? — крикнул Виктор ей прямо в ухо. — Угу, — она отпрянула. — Теперь слышу. Позади звонка лязгнули мечи, потом еще раз и еще. — Опять начинается. — Не оборачиваясь, Виктор потеснил липу, первым вошел в новое помещение и бегло осмотрелся. — Идем, тут никого нет. Он втянул ее за собой внутрь. Скрипнула захлопнувшаяся дверь, отсекая металлический стрекот. Звуки в новой комнате принялись ласкать слух мерным шумом волн, переливистыми птичьими трелями и едва уловимой фоновой мелодией. Ноги утонули в теплом желто-розовом песке, а во влажном воздухе витали соленые нотки моря. будто они пришли на пляж. Бегло окинув взглядом помещение, Липа отметила фактурные стены, над которыми потрудился неведомый художник, изображая широкие пальмовые листья, веревочные качели, болтающиеся над лазурно-синей гладью воды. Но райское наслаждение, которое рассчитывали вызвать у посетителей дизайнеры солярия, не смогло перечеркнуть пережитого ужаса. Одной рукой Липа держалась за ладонь Виктора, второй за его предплечье, практически прижавшись к нему всем телом. Первый шок от произошедшего в музее спадал, уступая место осознанию. «Ирина?» — только и смогла произнести Липа. «Убежала, пока тигр...» — Виктор замолчал. Его ладонь сильнее стиснула ее пальцы. Липа прижалась лбом к его груди, усмиряя сбившиеся от бега и ужаса дыхания и вновь подступающие слезы. У Ирины еще оставался шанс спастись, но радоваться было просто невозможно. А Рокси и тот? Нет. Какое-то время они стояли молча, пока Липа снова не задала вопрос. Это совсем не похоже на нормальный квест. Да? На нормальных квестах ведь людей не раздирают на части. То окно можно было бы принять за экран, а картинку — за видеомонтаж. Голос Виктора прозвучал ровно, но в нем ощущалась усталость. «Если бы не девица в красном. Она же прошла оттуда к нам». «Голограмма?» — с надеждой предположила Липа. «Все было не по-настоящему, как в кино, да?» «Голограммы не оставляют за собой шлейф духов, да и следов помады на мужиках тоже». «Если все так, ведь нас не выпустят отсюда, да?» Липа подняла голову, заглядывая в его глаза и тихо добавила. «После всего, что мы видели». Он медлил с ответом, не решаясь признать очевидное. А она продолжила. «Как глупо было переживать за испорченные вещи и антисанитарию. Тут же люди гибнут!» «Да уж, на нанятых актеров квеста они не были похожи. Такое не сыграешь, нет». «Но мы...» Он чуть отстранился, взял липу за плечи и не сильно сжал. «Мы должны попробовать выбраться. Согласна? Обдумаем все потом, за стенами замка. А сейчас давай осмотрим новую локацию, хорошо?» Она кивнула. Виктор ободряюще улыбнулся и направился исследовать солярий. Без его тепла в миг стала зябка. Она чувствовала себя лягушкой, угодившей в крынку с молоком. «Сколько еще нужно барахтаться, чтобы выбраться на свободу?» Опять заныло ушибленное бедро. Липа провела по ноге рукой, разминая мышцы, пытаясь отрешиться от болезненных ощущений и, вздохнув, огляделась. Новая комната представляла собой странное помещение с закругленными стенами и невысоким реечным потолком, в стыках которого бежали светодиодные ленты. Их холодный свет бликовал, отражаясь в нарисованных пальмах и гребнях морских волн. Но что-то в отделке липу смущало. — Странные рейки, — задумчиво протянула она. — Что? — О, смотри, тут шкафчики какие-то, как в спортзалах. — Черт, заперто. Липа взглянула на Виктора, штурмующего дверцы грубой мужской силой, и снова запрокинула голову. — Новый тренд в дизайне? Ни разу не видела таких реек. Больше на трубки похоже, как... — Вить! — Открыл. Тут одежда какая-то, купальники, плавки. — Лип, шорты есть, наденешь? Он развернулся, держа в руках кислотно-розовую ткань. — А очков там нет? — обеспокоенно уточнила она, подходя ближе. — Ага, целая коробка. Странные только какие-то... «Детские, что ли?» Он скептически оглядел находку. «Нормальные для защиты глаз, как раз для солярия. Посмотри наверх!» Он окинул взглядом потолок. «Это лампы, ведь? Полагаю, что ультрафиолетовые. В обычном солярии можно находиться всего несколько минут, а тут целая комната!» Липа закрыла лицо ладонями. И «Я даже не представляю, что с нами будет, если они включатся». «Тогда очки нам уже не пригодятся», — хмыкнул Виктор. «Во всяком случае, ни одну курочку гриль они не спасли». «Не смешно». «Согласен». Он вернулся к шкафчику и стал снова перебирать вещи. «Поэтому давай приоденем нас с тобой во что-то менее драное и будем искать отсюда выход». Одновременно с его последним словом раздался уже знакомый скрежет скрытого механизма, и комната наполнилась тихим гулом, отдающим щекоткой под лопатками, а затем внезапно дернулась. Липа покачнулась, потеряв равновесие, и оперлась о стену. — Что происходит? — Я ничего не трогал. В смысле, кнопки никакие не нажимал? Может, незаметно задел рукой скрытый в шкафу рычаг? Виктор настороженно оглядывался по сторонам, ожидая подвоха. Липа почувствовала легкое головокружение и помассировала свободной рукой висок. — Знаю, что прозвучит глупо, но у меня такое ощущение, что пол вращается. Виктор присвистнул. — И не только пол. «Вся комната, смотри!» Стены медленно сдвигались в бок, наплывая друг на друга, как в вагоне-купе. Одна панель наехала на дверь, через которую они вошли, скрыв ее полностью. Зато другой фрагмент стены, отодвигаясь наоборот, медленно явил на свет две новые двери, на этот раз с уже знакомыми вычурными табличками. На одной было написано «Мясная комната», на другой — «Ясли». «Снова выбирать?» Липа решительно шагнула вперед и подергала за ручки. — Обе заперты. Давай искать ключи. Она поскребла ногтем замочную скважину. — Главное, поскорее. — Что это вообще значит? Мясная комната. Опять гигантская мясорубка или кладовка с фаршем? Липа бросила на Виктора возмущенный взгляд. — А что? Он поднял руки в защитном жесте. Мечами порубили, на кладбище все лишнее захоронили, а нужное вон в мясную комнату отправили. В следующие двери будут магазины, и ресторан. «А солярий вместо кухни у них?» Липа поморщилась и обхватила себя руками. «Термообработка? И мы два сочных стейка средней прожарки». «Да», — звучит удручающе. «Пусть это так и останется, лишь теорией». Не успел он закончить мысль, как комната вновь пришла в движение. Очередной кусок стены отъехал в сторону, открывая огромное окно от пола до потолка. «Боже мой, только не это, не снова!» Липа всхлипнула и зажала ладонью рот. За стеклом открывался вид на часть крепостной стены, той самой, в которой они, по идее, как раз сейчас находились. Перед ней плескалась вода, пруд с утками, куда Липа вынуждена нырнула с высоты нескольких этажей. А на прибрежной кромке, уютно свернувшись спиралью с бесчисленным множеством колец, грелась на солнышке исполинская змея. Та самая, что утащила Липу под воду, а потом закусила уткой в подземном тоннеле. Липа почувствовала, как по лбу стекает капелька пота. от увиденного ее бросила в жар. Она осторожно шагнула назад, стараясь не делать резких движений, и пятилась до тех пор, пока не уперлась в Виктора. «Что?» В горле резко пересохло так, что даже шоп давался с трудом. «Что будем делать?» Словно услышав ее голос, чудовище подняло голову и уставилось Липе прямо в глаза. Шипастый, отливающий оранжево-алым гребень агрессивно приподнялся. Надеюсь, стекло такое же неразбиваемое, как и в предыдущей комнате. — Еще одна тварь! — Виктор напрягся, словно закаменел. — Она из уровня со змеями, где бочка. А! — Липа резко развернулась и выпалила. — Да как ты квест проходил вообще? Почему тебя никто не пытался сожрать? Взгляд Виктора потяжелел. — А ты бы хотела, чтобы меня съели? Липу снова бросила в жар от осознания, что она только что сказала. Или это в комнате потеплело? — Прости, прости! Она вцепилась в его рубашку и залепетала. «Конечно нет», — Липа посмотрела ему прямо в глаза и твердо произнесла. «Я бы ни за что не хотела, чтобы тебя съели». «Ну, хоть так». Он слегка улыбнулся, а потом аккуратно отцепил от себя ее пальцы, снова развернулся к шкафчикам и стал ломать другую дверцу. «Ладно, давай искать хоть что-нибудь. Надо выбираться». «Видеть, я правда не это имела в виду». Она пустила ладонь на его спину и чуть погладила. «Просто я бы тоже хотела такие испытания, как у тебя». Ну, знаешь, мышеловки расставлять, половицы открывать, понимаешь? А вместо этого здоровенный кот располосовал Антона и почти добрался до меня. Змея едва не утопила. И это я еще молчу про размер ее клыков. Наверняка человечина не брезгует». Липа устало вздохнула. «А мужик в донжоне и вовсе пытался изнасиловать». «В каком смысле?» Виктор повернулся к ней. На его лице читалось недоумение, взгляд словно насквозь пронизывал. Липа отвела глаза и проигнорировала его вопрос. «Я тебе просто завидую. И хотела...» В этот момент глухой удар сотряс комнату. Змея стукнула хвостом по окну. А затем развернулась головой, с мерзким скрипом процарапала гребнем стекло, оставляя длинные борозды, и уползла куда-то за пределы видимости, словно притаилась перед следующим броском. «Она ведь сюда не проникнет?» Сердце в груди будто замерло, сбившись с ритма. Но секунды шли, а монстр больше не появлялся. Только немного придя в себя, Липа осознала, что дрожит и жмется к Виктору. — Лип! — он уже привычным жестом приподнял ее подбородок и, заглядывая в глаза, медленно произнес, что случилось в донжоне. Отчего-то вдруг стало очень стыдно, а щеки обдала жаром румянца. — Ничего, я отбилась. — Но он... — Ты поэтому без юбки? Что? — Да не хочу я говорить об этом! — оборвала она его и отвела взгляд. из глубины души теперь поднималась злость. Не успел он ничего, только пересчитал моим телом зубья на крепостной стене и скинул вниз, прямо в пруд, и радоваться бы, что выжило, но нет. Там змея за ноги схватила и на дно утянула. Виктор крепко обнял ее, но липа вывернулась. Если будешь так делать, я начну рыдать. От жалости к себе и вообще. В горле и правда нарастал ком, а дышать становилось тяжелее. Так мы тут надолго застрянем. А я не хочу после всего того дерьма еще и поджариться заживо. «Тогда как насчет этого?» Виктор повернулся к шкафу и выудил на свет бесформенную хламиду. На пыльно-синем фоне ткани ярко выделялся принт из нарциссов. Шикарное платье! Липа была ему благодарна, что не стал допытываться и быстро сменил тему. Хотя и видела, что настороженный взгляд никуда не делся, и даже его улыбка не могла полностью скрыть беспокойство. «Это туника, пляжная», — пояснила она ему, забирая протянутую одежду. «Не платье, но лучше, чем лохмотья из мокрого пиджака. А ты не мог бы...» Виктор понятливо отвернулся. Быстро скинув влажное тряпье, Липа нырнула в тунику размера на три больше, чем ей нужно. Хорошо, что хоть сумочку она сегодня взяла поясную. Или не сегодня. Казалось, что с тех пор, как она вышла из дома, прошла целая вечность. Липа затянула ремень потуже. Теперь в обновленном виде уже не стыдно было показаться на людях. «Мы обязательно отсюда выберемся». — кивнула она своим мыслям, поправляя высохшие волосы, скрутившиеся в мелкие беспорядочные спирали. Так всегда случалось, если она не успевала уложить непослушные локоны феном. — Выберемся и разнесем к чертям собачьим весь этот комплекс. Полиция, суды, прокуратура — я этого так не оставлю. полной решимости она развернулась и неожиданно уперлась взглядом в обнаженную спину переодевающегося Виктора. Широкий разворот плеч, очерченные мышцы, прямая линия позвоночника. Все это быстро скрылось под зелено-голубой тканью гавайской рубашки. «Тут и правда, как на пляже», — хмыкнув, произнесла она. «Жарко и душно», — а про себя добавила. «А еще очень горячо». «Тоже заметила». Виктор провел ладонью по лбу, на котором выступила испарина. «Не нравится мне все это». «Но тут, кроме дурацкой одежды и цацок, ничего нет». «Каких цацок?» «Да вон, в том шкафчике». Он открыл крайнюю левую дверцу, а там, на чуть наклоненных бордово-бархатных полочках, лежали всевозможные колье, браслеты, серьги. Камни в них благородно искрили, переливались и совершенно не походили на обычную бижутерию. Хоть Липа и не слишком разбиралась в драгоценностях, но чувствовала, что украшения стоили кучу денег. «Это уже совсем странно. Тут ведь солярий, пусть и гигантский», — пустилась она в размышления. Пляжные аксессуары и горячий воздух вписываются в картину, но не ювелирная лавка». «Согласен. Возможно, как раз в этом и подсказка, только не пойму, какая. На картах ведь ключи появляются, тоже такие блестящие, с камнями. Может, связано как-то?» Виктор начал строить свои догадки. Даже конверт с картами достал из кармана брюк. Липа отметила, что в отличие от ее ключей, почти все собранные им были в вензелях и блестках, и только один ржавый огрызок затесался среди них, будто бы случайно. Она даже хотела отпустить саркастический комментарий на этот счет, но вместо слов надсадно закашлялась, вдохнув колючий, словно смешанный с песком воздух. Виктор бросил на нее обеспокоенный взгляд, и его движения стали суетливыми. Он вернулся к шкафам и прощупывал бархатную ткань полок, приподнимал украшения и возвращал обратно. Мыслей сунуть в карман пару колец побогаче у него, кажется, даже не возникало. А Липе и вовсе казалось, что все, что находится в колесе фортуны, проклято, и лучше ничего не трогать, особенно столь подозрительно дорогое и беспечно выставленное на показ. Да уж, на мою зарплату таких украшений не купить, это точно. Но на секунду она все же не удержалась и представила, как Ники делает ей предложение, встав на одно колено и протягивая коробочку с кольцом, камень на котором ослепительно сверкает, а размерами не уступает знаменитому Кулинану. самому большому алмазу в мире. В реальности все случилось гораздо прозаичнее. Липа готовила ужин, когда Николай пришел с работы и с порога буднично заявил. — Лип, думаю, нам пора расписаться. Чего тянуть, да? Она так и застыла с деревянной лопаткой на перевес, и соус стал капать на столешницу и пол. Так что не было ничего зазорного, чтобы помечтать о том, как предложение руки и сердца состоялось в шикарном ресторане. А сама Липа... Была не в дурацком фартуке в ромашку, а в вечернем платье в пол. Шею ее обвивало сверкающее колье. Вот как одно из этих, что лежали на бархатных коробках в идиотском солярии. А пальцы были унизаны драгоценными перстнями. И лишь на безымянном еще оставалось свободное местечко. Как раз для... Сцена представилась так ярко и выпукло, но резко оборвалась механическим гулом. Потолок... и длинные трубчатые лампы стали вспыхивать одна за другой, озаряя все бело-голубым свечением. С каждой секундой в помещении становилось все жарче. — Виктор! — испуганно выкрикнула Липа. — Ты опять на что-то нажал? — Очки надевай! — скомандовал он и кинулся к другому шкафчику. Протянул ей пару, вторую надел на себя. Потом выудил из недр белое махровое полотенце с логотипом комплекса и набросил ей на голову. — А ты... — хрипло спросила Липа и снова закашлялась, чувствуя, как воздух царапает легкие. Он махнул рукой и снова взялся за полки с ювелирными изделиями. — Да что с ними делать-то, я не понимаю! — сипло воскликнул Виктор. Суетливость его движения возрастала. Он согнулся, шаря рукой под шкафами, но и там, кажется, не было ничего, кроме песка. Ругнувшись, он запустил ладонь в волосы. Это умных мыслей, конечно, не прибавило. Липа схватила отброшенный ранее пиджак и поняла, что ткань уже совершенно сухая. «Господи, мы же и правда как в огромной печи!» Она протянула Виктору его же изрядно помятый пиджак, хоть и понимала, что даже если от ультрафиолетового излучения он, может, и прикроет, но вот от того, что из помещения попросту исчезает воздух, он никак не поможет. Комната снова покачнулась. «Липа!» — Виктор подхватил ее под локоть. От Отчего-то движение пола его не беспокоило. Он твердо стоял на ногах. держал равновесие, очевидно, улавливая баланс. А ведь комната кренилась все сильнее и сильнее, словно заваливалась на бок. Свет мигал, передергиваясь чем-то черным с неоново-голубыми точками. «Липа, сейчас не время для обмороков! Соберись!» Но ее сознание уплывало в спасительную темноту. Последнее, что Липа услышала, это глухой мужской вскрик вперемешку с шипением, а затем в воздухе раздался запах горелой плоти.